Глава третья. — Вот же сволочь! — выслушав меня, уже вслух высказалась Аська. — Тась, ты прости меня. Я ж и подумать не могла, что он такой. Ну и хрен с ним. Вот найдется и на него ушлая дамочка. Вот увидишь. Расставшись сегодня со Светланой Петровной, я поехала домой, созвонившись по дороге с подругой. Я зазвала к себе Аську, и мы устроили у меня посиделки под девизом «Все мужики сволочи». Конечно, я рассказала ей про свое ночное приключение. А услышав, кого я нашла на дороге, Аська выдала. Вот везет же тебе подруга на непростых мужиков. Видно, нужен был тебе твой Петя только для того, чтобы ты вчера на обочине именно этого мужчину нашла. Да ты знаешь, кого именно ты нашла вчера? Это ж сам Артем Колокольцев. Вот прям почти принц на белом коне. Почему почти? Да его женить на себе мечтает каждая, знающая себе цену, девушка. Ну, конечно, я про тех, кто из высшего общества. Ага, как в песне у Меладзе. Девушкам из высшего общества трудно избежать одиночества. Пропела я строчку из песни. Да ты не понимаешь, подруга. Богат, красив, не женат и не был. А значит, алименты не платит. Мечта, а не муж. Ой, да говорю же тебе, что общалась я с ним до того, как на обочине нашла. Я делала его маме дизайн квартиры. «Ты с ним общалась?» – выдала Аська с придыханием. «И как он, правда же, обаятельный?» «Да вредный он, как сто ослов, и самоуверенный. Хотя, конечно, красивый мужик. Чего уж там. Обвинил меня в искусственном завышении цены, представляешь? Мне, говорит, вас рекомендовали как хорошего и недорогого специалиста. Тьфу, зараза!» Не соглашался, пока не увидел, что я реально скидку выбила. И так чуть ли не на все детали интерьера, представляешь? Богатый, да жадный он. К тому же сейчас еще и не очень красивый. И, скорее всего, еще и хромой будет. На последней фразе вся моя злость куда-то испарилась. Аська расхохоталась. Ну, подруга, ты даешь. Такого в нашей с тобой практике еще не было. Какого это такого? Передразнила я Аську. А такого, что ты уже заочно готова в него влюбиться. Из жалости. Только имей в виду, что на любовь из жалости мало кто согласен. Что имею, то и в виду, — огрызнулась я. Мне маму его жалко. Она, кстати, мне гораздо больше его самого понравилась. И тогда, и сейчас. Ну-ну, — хмыкнула Аська. — Только я так и не поняла, почему почти, принц. Да, говорят, он и по девочкам ходок, и по мальчикам. А такое, знаешь ли, подходит только тем, кому уж вот прям совсем не избежать одиночества. Полноприводной, значит, закончила я. Аська ушла очень поздно. От смеха у нас уже мышцы лица болели. Вот уж точно настоящая подруга. Ведь, честное же слово, хотелось выпить и поплакаться ей в жилетку. А получилось напиться и поржать. О том, что Светлана Петровна так и не позвонила вечером, я вспомнила только утром следующего дня. Это было странно. Телефон ее у меня был, но в компьютере, который на эти выходные я не забирала с работы. Я же на этих выходных собиралась любовью и романтикой заниматься с любимым мужчиной, а не работой, хоть и тоже любимой. «Ладно уж, поехали за компьютером», — уговорила я сама себя. Сегодня можно будет и поработать, раз уж замуж не сложилось. Обычно перед работой я свои кудрявые волосы выпрямляю, иначе в аккуратную прическу мне их не собрать. Стиль одежды у нас на работе строгий. Прямая юбка, светлая блузка и каблук. Вот и приходится волосы в строгости держать. Но сегодня-то у меня выходной, значит, можно и волосы не мучить выпрямлением. И самой в джинсах и тедах. Волосы я все-таки убрала в хвост, но джинсам и кедам не изменила. Погода была солнечной, поэтому, нацепив солнечные очки для полноты образа и предотвращения мимических морщин, я поехала на работу. Про будущие мимические морщины это мне Аска все уши прожужжала уже. Это она у нас и умная, и красивая, а я просто кудрявая. Мое рабочее место было самым дальним от входа. В фирме у нас работало пять дизайнеров, четыре девушки, считая меня, и один Ленчик. Ленчик у нас был нестандартной ориентации, но ни по его внешнему виду, ни по манере говорить, ни по манере держаться, ни за что было об этом не догадаться. Не было у него этих шаблонных же манер. Вполне себе приятный мужик, но может чуть больше уделяющий внимание своему внешнему виду и уходу за растительностью на лице и голове. И в других местах, как мы с девушками-коллегами подшучивали над Ленчиком. Да и называли его так только своей. Для клиентов он был вполне себе презентабельный Леонид. Наши с Ленчиком рабочие места были соседними. Может, поэтому со мной он общался больше, чем с остальными коллегами. Я не лезла к нему с глупыми вопросами про его личную жизнь. Не отпускала шуточек по поводу его ориентации. Ленчику было около сорока и он уж точно научился их игнорировать. Но все-таки проще общаться, когда тебе не напоминают об этом постоянно. Мы с ним и с Айской даже время от времени ходили вместе в клуб. Странно это было только в самый первый раз, потом уже как по накатанной. Вот тогда-то, в первый наш совместный поход, я и поняла, что он все-таки гей. Что называется «голубее голубого». И знаете, что странно? Он и ему подобные друг друга с одного взгляда вычисляют. Хотя того, кто к нам за столик подсел, трудно было заподозрить в нормальной ориентации. Но вот как он сам-то нашего Ленчика на раз вычислил, мы так с Аськой и не поняли. Вход в наш офис был сразу с улицы. Поэтому, когда я зашла, одетая не в привычную юбку-блузку-каблуки, то меня не сразу и узнали. Опять же, очки на мне были на пол лица. Вот и Маша, сидевшая ближе всех к входной двери и провожающая наших дорогих клиентов к нам, не сразу меня узнала, а потому выжидательно на меня смотрела, мол, к кому же я пришла? Я же не успела еще подать голос, как увидела странную картину. За моим столом и за моим личным компьютером сидела и работала новая жена нашего директора, Оленька. Вот с ней у меня отношения сразу не заладились. Если Сансанача я уважала, то вот её не переваривала с первого её рабочего дня у нас. Надо сказать, что и она ко мне испытывала не менее глубокое чувство. Сансанач был мужик неплохой, но вот была у мужика одна странная привычка привычка жениться. Причём каждая следующая его жена была обязательно моложе предыдущей. Вот и эта его Оленька была даже моложе меня. Но наглости и целеустремленности у нее было, как у нас всех вместе взятых. Ленчика сегодня тоже не было на работе, зато на его месте почему-то сидел Сансаныч собственной персоной. Подойдя ближе, я поняла, почему. Оленька работала с каким-то очень близко и явно очень небедным его знакомым. Да и пусть бы и дальше работала. Только почему на моем личном компьютере-то? Сансаныч увидел меня первым и пошёл пятнами разных оттенков, от красного до белого. Тасенька, а ты как здесь? Ты же выходная, залепетал вдруг мой начальник. Таисия, ещё одна. Это уже этот сидящий перед Оленькой клиент переспросил и повернулся ко мне всем телом на своём стуле, и окинул меня оценивающе с ног до головы. И вам доброе утро, Сансаныч, поприветствовала я начальство. Почему же Еще одна. Этот вопрос я задала уже клиенту и тоже окинула этого наглого мужика таким же взглядом, как и он меня. Мужик буквально источал запах очень больших денег, хотя и был одет в джинсы, рубашку и летний пиджак. Но то, как это все на нем сидело, говорило о том, что вещи на нем брендовые. А ведь уже давно известно, что вот такие вроде как простецкие вещи могут стоить очень дорого. Мужик, оценив мой наглый взгляд и весь мой внешний вид, усмехнулся и точно так же повернулся всем корпусом к Сансанычу с вопросом. «Саныч, не хочешь ничего объяснить? Ты же мне подтвердил, что со мной будет работать самый лучший твой дизайнер Таисия. Да я, собственно, и приехал только ради нее. А это тогда кто?» И он очень уж фамильярно кивнул в сторону Оленьки, которая стала покрываться такими же пятнами, как Сан -Саныч. Интересно, это у них хоть не заразное? Степан, ну что ты в самом деле? С тобой и работает самый лучший мой дизайнер. Это Оленька заерзал вдруг на своем кресле Сан Саныч. Извините, что вмешиваюсь, но я, собственно, за своим компьютером приехала, сказала я и посмотрела на Оленьку. Пятна на ней пошли уже более насыщенных цветов, но она так и не ответила. А я продолжила. Так я могу забрать свой компьютер? А мне вот теперь интересно, кто со мной работал и переписку вел всю эту неделю. Степан, как назвал его Сансаныч, только чуть интонацию поменял и бровь приподнял, а мой начальник опять пошел пятнами. Да кто ж это такой, что мой шеф так реагирует? Так ведь бедолаги и в больницу загреметь недолго. Я поняла, что ни от Оленьки, ни от Сансаныча ответа на вопрос Степана не последует. А потому нацепила приятную улыбку и спросила, «А вы скажите, о каком проекте идет речь, тогда и будет понятно, кто с вами работал». «Дом с бассейном и сауной, и зимней оранжереей. Это для хозяев. И на этом же участке два гостевых дома, и зона для мангала и коптильни». «Ах ты ж, зараза! Это ж мой самый большой проект! Я ж его уже в программе рисовать начала. Я же им всю неделю занималась!» Так вот, оказывается, с кем я всю неделю, обсуждая проект, между делом обменивалась легким, ни к чему не обязывающим трепом. Это было нормально. Так и налаживается контакт с клиентом. Так легче понять, что клиент хочет у себя воплотить. Также вот я и узнала про колокольчики от Светланы Петровны. Степан этот тоже вот мне свою детскую мечту озвучил. Один из гостевых домов должен быть отделан, как дом его бабушки. Точнее, то, как сохранила его память. Точно! Я же не успела еще это визуализировать. Я успела только набрать воздуха в легкие, как Оленька меня опередила. Это мой проект. Вот, смотрите. И она вывела изображение на большой монитор. Мы так всегда делали. Так клиентам было удобнее смотреть. В этом не было бы ничего удивительного, если бы ее проект не был сохранен пока только на моем личном компьютере. Мы так все работали. Сначала рисовали на своем, забирали домой, рисовали дома. Когда проект был интересен и захватывал тебя целиком, не хотелось прерываться. Да и не хотелось раньше времени даже коллегам показывать. Все-таки это ж, считай, авторская работа. Потом уже готовый проект переносили на рабочий компьютер. И уже под именем фирмы Сан Саныча шло оформление всех необходимых бумаг. Я так и осталась стоять с открытым ртом. Степан кинул быстрый взгляд на монитор, потом на Оленьку, развернулся всем корпусом опять ко мне. Увидев выражение на моем лице, он улыбнулся одними губами и отвернулся. Ох, как же мне не понравилось выражение его глаз. «Хорошо, Таисия, или как вас там? Это я увидел». «А вы помните мое пожелание относительно одного из гостевых домов?» Он смотрел на Оленьку, как удав на кролика. «Да, конечно, Степан, я помню». «Вот ведь зараза!» «Я могу это увидеть», — продолжал он гнуть свою линию. «Да ты ж мой хороший, вот прям здесь готова тебя расцеловать». «Я еще не успела это сделать к вашему сегодняшнему визиту», — Оленька виновато улыбнулась. Да ей бы в кино играть. Да, я вижу. Но я хочу быть уверенным, что вы меня правильно поняли. Не хочется в следующую нашу встречу время терять на исправление. Расскажите мне, что там будет из того, о чем мы с вами говорили, и что вы будете рисовать, или как это у вас называется. А я уж сразу скажу, надо это делать или нет. Это ведь и ваше время тоже. Нет, мужик, я точно тебя сегодня расцелую. Оленька просто сидела и молчала. Зато ее взгляд, направленный на меня. Вот прям не дать не взять лазерное оружие. Только это ведь я должна сейчас ее таким взглядом сверлить, а не она меня. Степан молча встал. Сансаныч становился все белее и белее. Ох, что-то мне страшно за него! А Степан все так же молча захлопнул мой ноутбук перед носом Оленьки и, протянув его мне, сказал коротко: Работаем! Потом вытащил свою визитку, протянул ее мне со словами. «Я буду ждать вашего звонка». Я только молча кивнула, а он пошел к выходу. «Ну, твою же мать, да замолчит она когда-нибудь! Оленька все орала и орала. На меня, на Сан Саныча, на Степана и еще на кого-то. Я и не знала, что у нее, оказывается, такой богатый словарный запас, запас ругательств. Я за это время успела написать заявление на увольнение, и сунуть его под белые рученьки Сан Саныча. Я, конечно, особо в этот момент не вслушивалась в ее вопли, но, кажется, она ни разу не повторилась. Люхнувшись на сиденье своей красавицы и уставившись на свой ноутбук, лежащий у меня на коленях, я осознала, что только что осталась без работы. Сходила за хлебушком, в моем случае съездила за компьютером. «Вот, Цветкова». Но вот почему ты свой ноутбук в пятницу не забрала? Может, и не пришлось бы заявление на увольнение писать? Хотя, что-то мне подсказывает, что тогда пришлось бы Сан Санычу писать приказ о моем увольнении. Вспомнив, что в компьютере есть телефон Светланы Петровны, я со вздохом его открыла. И только когда я уже нашла проект Колокольцевых и телефон Светланы Петровны, я вспомнила, что она же сама мне вчера утром звонила. Нет, ну какая же ты дура, красная шапочка.